Глава 1.01 Когда я проснулся, было без четверти час. Тихо бормотал, включившийся в десять телевизор. Обесточенный компьютер у коризна молчал на столе. «Хорошо», — прошептал я в потолок, — «квартиру стоит сменить. Купить нормальную двухкомнатную в центре, в хорошем кирпичном доме, с видом на Неву» и в этом гнилом и продуваемом насквозь пролетарском районе, и Вику тоже переселим в новые апартаменты. Куплю новенькую «семерку», «Бранднейм» с лицензионным софтом, сотни другой мегабайт оперативной памяти или просто мозгов, голографический винчестер на тысячу терабайт, радиомодем, сверхчувствительный микрофон от Сименса, цветной принтер, не знаю... Зачем? Но пусть будет нормальный сканер вместо ручной лабуды, выделенную телефонную линию от новой АТС. Черт! И пятидесяти штук маловато. Впрочем, зачем мне две комнаты? У меня и так кухня пустая. Холодильник и микроволновку я давно перетащил в комнату, а воду ближе в ванной набирать. Решено, справлю, Вики, новоселье. Не стыдно будет друзей позвать. Я встал, добрел до холодильника, вынул банку пива. До двенадцать я не пью, но ведь час уж почти час. Как удачно проснулся. Все, все, прощайте, амстердам навигаторы и Бавария-86, верные друзья бедных хакеров. Только Гиннес, Хайникен и Килкиной и вместо бельгийской вареной колбасы нормальные московские сервелаты буженина, а еще, ну, например, кофеварку купить, хватит с меня растворимого. Когда я стал бриться, впервые за два дня я ощутимо порезался, фантазия новориша подсказал мне еще шик-протектор». Больше ничего в голову не пришло, только мелькали какие-то сумбурные идеи о второй телефонной линии, втором модеме, чтобы, пока я блуждал в глубине, Вика могла перекачивать почту и выполнять всякие несложные поручения. Впрочем, это все-таки излишество. Маньяк и тот второй линии не имеет. Кстати, ему я должен пиво. Очень похоже, что вчера он спас меня от смерти. И с пивом лучше не тянуть». У меня появилось подозрение, что через неделю я смогу угостить лишь навигатором. В общем-то, тоже пиво, крепкое, со своеобразным вкусом. Я включил компьютер, подключился к интернету и минут через десять, без всякой виртуальности, перевел пять тысяч долларов на свой питерский счет». Порылся в шифоньере, выбрал рубашку посвежее и старые, но чистые джинсы. Сунул в карман паспорт и визу. Что еще? Ах, да, пиво. На балконе грустила ободранная пятилитровая канистра. Открутив пробку, я принюхался. Пахло прокисшим жигулевским. Канистру пришлось споласкивать в холодной, потом горячей, потом снова в холодной воде. Засунув ее в авоську, болтавшуюся на гвоздики в прихожей еще предыдущих владельцев квартиры, все никак руки не доходит выкинуть всякий хлам, я выскочил из дома. Насколько чище и аккуратней мой подъезд в виртуальном пространстве, и нет этого вечного запаха затопленного подвала и бездомных кошек. Выбравшись из переулков, я встал на обочине и поднял руку. Голосовать пришлось долго. Наконец, потрепанный «Жигуленок» снизошел до того, чтобы остановиться. Кредо-банку бросил я. Как ни странно, водитель знал маршрут. Минут через двадцать, выложив остатки наличности, я под остекленевшим взглядом охраны входил в чертоги тайных и явных капиталов. И еще через двадцать, заполненные всеми возможными проверками, прозвонами в головное отделение банка и просьбами уточнить номер счета, подобревшие работники банка выдали мне тысячу долларов в рублевом эквиваленте, конечно. А еще через счет часа я вошел в ирландский пивной бар Молли, что на улице Рубинштейна, тридцать шесть. Днем тут не очень людно, и это меня спасло». Мордовороты у входа были расслаблены, и при виде канистры в авоське впали в ступор. Я торжественно прошел мимо окошка гардеробный в уютный сумрак полуподвала, прошествовал к стойки и улыбнулся бармену. «Бармен в моле, к счастью, англичанин. Что ни говори, а в чем-то не нас здорово превосходит!» — он улыбнулся и вопросительно уставился на меня. — Добрый день, Кристиан, — сказал я, — можно пять литров пива? Отпускать пиво литрами он явно не привык, но ему понадобилось лишь секунд пять, чтобы улыбнуться повторно. Какого пива? — Жигулевского. Охранники за спиной, они почему-то решили заглянуть вслед за мной в зал, шумно задышали. — Шучу, — объяснил я, — а Гиннеса, конечно, — и протянул крестьяну канистру.